Глава 43. Приносим извинения за технические неполадки. Скоро эфир будет восстановлен. Всем пользователям премиум аккаунта будет предоставлена скидка 5% на оплату следующего месяца подписки плюс купон на бесплатную загрузку фильмов из любой категории. Для получения пройдите по ссылке. Леония откинулась на кресле, задумчиво покусывая нижнюю губу. Все явно пошло не так, как планировалось. Рик не должен был увидеть этот журнал. Но, увы, теперь уже ничего нельзя было изменить. Даже простые зрители, которые впервые включили «Последний живой» и не знали подробности происходящего, наверняка почуяли что-то неладное. Что уж говорить о постоянных зрителях, многие из которых наверняка догадывались, что Рик не простой бегун, случайно оказавшийся на шоу. Все это было спланировано от начала и до конца, и хотя игроков была целая куча, а многие из них весьма хорошие, главную роль в этом боевике, конечно же, играл «Бегун-99». Теперь, когда Леоне сама выбыла из последнего в живого и память ее была восстановлена, она знала всю подоплеку происходящего, и вот что странно, от этого наблюдать за шоу стало еще интереснее. Она не жалела о том, что сама прошла пару этапов. Это было сложно и страшно местами даже чересчур, но такое испытание только добавило уверенности в собственных силах. К тому же она сама этого захотела. Леоне выключила телевизор, встала, походила по просторной светлой комнате туда-сюда, достала из холодильника банку холодного пива и открыла ее. С наслаждением сделала несколько глотков и рыгнула, никого не стесняясь. Кого есть стесняться? В огромном пустом поместье. Она здесь совершенно одна, если не считать и-и умного дома. Скучно. Леоне каждый день тренировалась на участие в боях, пока что было ей недоступно. Все зависело от того, как Рик закончит шоу. Только теперь из-за дурацкой случайности шоу прервалось, и непонятно, как продолжится. И продолжится ли вообще? В отличие от простых зрителей, Леони видела и слышала намного больше. Она могла подключиться к Чепурика и видеть все его глазами и слышать его ушами. В том числе голос куратора. «Алекс!» — лениво сказала Леоне, плюхаясь с банкой пива обратно на кресло. — Позвони менеджеру. — Вызываю. — отозвался умный дом из скрытых колонок. Спустя десяток длинных гудков менеджер ответил. Голос у него был уставший, встревоженный и раздраженный одновременно. — Ты видела это дерьмо, да? — Весь мир его видел, родной. Ухмыльнулась Леоне и глотнула пиво. «Вот это подстава!» «Слушай, мой зад и без того сейчас в огне. Ты просто так звонишь?» «Звоню поддержать тебя. Все будет в порядке, просто сделайте, как собирались. Подумаешь, четвертый этап не доведен до конца. Там оставалось совсем чуть-чуть». «Шеф меня убьет», — простонал менеджер. «Не убьет. Когда все кончится, он даст тебе отпуск. Он обещал». Еще он обещал мне охуенную премию. Судя по голосу, настроение собеседника чуть поднялось. Окей, Леоне, спасибо. Ты и правда меня поддержала. Буду работать, остался последний рывок. Передавай Рику привет, ухмыльнулась Леони. Сама передашь, когда он выберется с шоу, сказал менеджер. Если выберется, закончили они с Леони одновременно. «Добро пожаловать на пятый этап шоу «Последний живой». Это последний этап. Если вам удастся выжить на нем, вы станете победителем. Условия этапа скоро будут объявлены». «А, бля, какого хрена?» Я медленно приходил в себя. В голове вертелась тошнотворная карусель, и я с трудом соображал, где нахожусь и что происходит. Затем постепенно сознание начало обретать ясность. Помню, как посрался с Салимом и остальными бегунами. Сватку с монстром помню, короткий забег по торговому центру. Потом все как-то скомкано, будто во сне. Кажется, я все-таки добрался до крыши ТЦ, и там была какая-то перестрелка. А затем меня отрубили через чип. «Вот что странно, совсем не помню сейфпоинта». Или в этот раз обошлись без него, решили, что раз последний этап, значит, надо напрячь все оставшиеся силы, нечего расслабляться. Хотя хрен его знает, сколько времени прошло и сколько я провел в гибернации. Награда от зрителя. 10 кредитов. Комментарий удален модератором. Награда от зрителя. 30 кредитов. Комментарий удален модератором. Подобных донатов пришло еще штук 10 с перерывами в несколько секунд. Я огляделся, но не увидел ничего опасного. Честно признаться, вообще ни хрена не увидел, вокруг была полная тьма. Тогда что такого хотят сказать мне зрители, раз модераторы беспощадно трут их комменты? Странно, странно. награда от зрителей временно отключена И еще страннее, что-то здесь не так. В груди зашевелилось смутное подозрение, смешанное со злобой. Как будто я знал, в чем дело, но не мог вспомнить. Я сделал несколько шагов, ощутил под ногами что-то упругое, вроде плотного матраса, и вдруг понял, что я без обуви. Ощупал себя, еще и без одежды, причем совсем. Прохладно, кстати, и судя по движению воздуха, я нахожусь на улице. Почему же тогда ничего не видно? Хотя бы небо над головой должно же быть. Но нет его. Я даже собственных рук не вижу. И тут до меня дошло. Мне отрубили зрение через чип в мозгу. Я ни хрена не вижу не потому, что вокруг темно, а потому, что темно у меня в голове. Интерфейс работал. Я открыл чат и написал Антошке. «Эй, куратор, ну-ка просвети меня, что творится?» «Как себя чувствуешь?» Вопросом на вопрос ответил Антуан. «Отлично! Где я?» «На последнем этапе шоу». «Сука! Не испытывай мое терпение!» «Больше мне добавить нечего!» Довольно резко сказал Антон. «Это последний этап, и здесь я тебе ничем не помогу. Считай, что меня нет. Могу только сказать, подготовься морально, будет непросто!» «Кто бы сомневался!» Я закрыл чат, и раз уж Антон ничем помочь не может, то и болтать с ним толку нет. Я лег на спину и раскинул руки и ноги, начал что-то вроде медитации. Глубоко и медленно дышал, пытаясь избавиться от неприятных мыслей и привести тело и сознание в холодную готовность. Наверное, меня опять обкололи на наботами, потому что я чувствовал себя так, будто заново родился. Ничего не болит, не тянет. Я полон энергии и уже мечтаю вцепиться кому-нибудь в морду. Гормоны наполняют кровь. Я жажду битвы. Потерпи совсем немного, две девятки, скоро месиво начнется. Очень скоро. Внимание!» Раздался громогласный механический голос, наполнивший все вокруг. «Сейчас будут объявлены условия пятого последнего этапа». Рекомендуем слушать внимательно. Бегун 99. Что мне еще остается? Глазеть по сторонам все равно не могу. Я сел и весь обратился вслух. Интересно, что обращается напрямую ко мне, хотя, судя по тишине, стоявшей до появления голоса, я действительно здесь один. Вам предстоит победить три волны противников. Если сможете победить их всех то Вам предстоит схватка с чемпионом. Чем лучше покажете себя во время каждой волны, тем больше бонусов получите для победы в следующей. Первая волна бегуны и охотники ранга D. Продолжал голос. Вторая волна безумцы. Третья волна охотники ранга C и B. Использование огнестрельного оружия и взрывчатки запрещено. Использование медикаментов Разрешено только между волнами. Магазин и награда зрителей активны только между волнами. Сейчас вам будет доставлена стартовая экипировка. Удачи!» Голос замолчал, а я вдруг обрел зрение. Такое чувство, что включили свет в комнате. Только что была сплошная тьма, а миг спустя я все вижу. «Стояла ночь». Я обнаружил себя на том же самом стадионе, где начал свой кровавый забег, только на этот раз я находился в большом октагоне, поставленном по центру поля. Октагон был реально большим, метров 20 в диаметре. По верхней части клетки шла колючая проволока, сбежать не выйдет, разве что ценой в хлам изрезанного тела. А вот углы октагона были привычно отделаны мягким материалом, в который не больно врезаться. И на них располагалась реклама, другие шоу, включая знакомые мне городские стычки, энергетические напитки, секс-роботы и выгодные банковские кредиты. Антоша, я не понял, весь последний этап ради меня, что ли? Да, устроим, устроим шоу, Рик. Мы в тебя да. верим. Кто это мы? Удачи! Связь с куратором прервана. Внутренний чат отключен. Сука. Ну ладно. Раздался громкий гул, от которого заложило уши. Я поднял голову и увидел, как огромный летательный аппарат, он же продюсерский центр, медленно спускается к стадиону, заслоняя с собой почти все небо. Он открыл с собой стадион, будто кастрюлю крышкой и снова стало очень темно. На металлическом брюхе аппарата тут и там помигивали красные огоньки, а потом раздались хлопки, вспыхнули прожекторы над трибунами стадиона. Я прикрыл глаза рукой, и когда проморгался, увидел, как целая эскадрилья съемочных дронов опускается и распределяется вокруг октагона. Восемь углов у клетки, восемь камер. На днище продюсерского центра замерцали десятки голубоватых огоньков. И спустя несколько секунд я увидел как разрушенные трибуны заполняются людьми. Это были настоящие люди, только находились они очень далеко отсюда. А здесь, на стадионе, появились их голограммы. Настоящий эффект присутствия и для меня, и для них. Полагаю, что зрители сейчас пребывали в виртуальной реальности и наблюдали за мной так, как если бы физически находились здесь. Интересно, сколько стоили билеты? Я хочу свой процент. Ведь я здесь, сука, главный герой. Не испытывая ни капли стеснения от того, что я полностью голый, я поднял руки вверх и приветствовал толпу. Мне ответили тысячи голосов, их продолжительные вопли и свист омыли меня, подобно теплой волне, наполняя кайфом, которого не доставит ни один наркотик. «Они здесь ради меня!» Они хотят увидеть, как я проливаю кровь. Кто-то хочет, чтобы я выиграл, кто-то, чтобы остался лежать с пробитой головой. Так или иначе, сегодня вечером я центр их мира, и все внимание десятков или даже сотен тысяч людей приковано ко мне. А если считать тех, кто наблюдает за шоу через экран, то счет идет на миллионы. Готовы посмотреть на шоу? — вскричал я, потрясая кулаками. Во вновь поднявшемся крике нельзя было различить слов, но ответ определенно был положительным. К октагону спустился дрон-доставщик и сбросил коробку. Что же, посмотрим, какое снаряжение мне приготовили для финала. Внутри была спортивная экипировка. Капа, ракушка для паха, боксерские бинты, шорты и перчатки для ММА. Символикой красного октагона стилизованные буквы КО на фоне кровавого расчерка. Отлично. Такие перчатки, особенно в сочетании с бинтами, здорово смягчают удар и берегут мои кулаки от повреждений. А что касается противников, от нокаута их это не спасет, только рассечений будет меньше. Значит, первую волну придется встречать без оружия, почти что голыми кулаками. Меня это ни капли не пугает. Я помню, кто я такой, грёбаный чемпион, не проигравший ни одного поединка. Или нет? Почему я вдруг засомневался? В памяти вдруг возникла размазанная картинка, как я держу в руках какой-то журнал или книгу. Появилась и сразу исчезла. Но оставила после себя замешательство и почему-то злость. Я глубоко вздохнул и принялся снаряжаться, прогоняя эмоции прочь. Не знаю, что за херня со мной творится. Не знаю, почему вдруг испытал сомнение в том, кто я такой. Ведь перед четвертым этапом Антошка грамотно все объяснил, и я ему поверил. Так что теперь со мной творится? Плевать. Кем бы я там ни был в прошлом, «Сейчас я крутой бегун. Я, блядь, первым взял и удержал жетон на первом этапе. Стал единственным выжившим на третьем этапе, и здесь я тоже выживу. Я стану последним живым. Все остальные сдохнут». Как только я закончил бинтовать кулаки и стал надевать перчатки, вновь ожил искусственный голос. «Начало первой волны через пять минут». Зрители восторженно закричали, я оставался сосредоточен. Надел перчатки, ударил кулаком о кулак и приготовился к драке. Кто там у нас сейчас? Бегуны и охотники Дэшки? Расплюнуть. Я раскатаю их по октагону в кровавые блины. Ворота, через которые мы когда-то выбегали на второй этап, заехал небольшой фургон. Проехал через стадион и остановился прямо возле октагона. Распахнулась задняя дверь, и первыми наружу вышло пару сталкеров. Они подошли клетке и открыли запертую на электронный замок дверцу. На меня они даже не посмотрели и оставили проход в клетке открытым. Если бы я хотел, то мог бы попробовать сбежать. Только смысл. Чип у меня в голове не делся. Но важнее было то что я и не хотел никуда бежать. Я хотел остаться здесь и устроить грёбаное шоу. Чтобы этот финальный этап последнего живого вошел в историю. Из фургона вывели несколько бегунов, серые комбинезоны, удивленно перепуганные лица, заплетающиеся ноги. Новички, недавно созданные репликанты или биомусор, который просрал свою жизнь в реальном мире. Просто разогрев для настоящей драки. «Мясо для такого зверя, как я!» Сталкеры насильно вручили бегунам оружие, бейсбольные биты, телескопические дупинки, кастеты, ничего кулющего, режущего, только дробящие. А затем охотники затолкали бедняк в октагон и захлопнули дверь. Щелкнул электронный замок. Теперь выйти отсюда на своих двоих нельзя. Этих ребят вынесут из клетки вперед ногами. 30 секунд до старта!» — объявил голос, зрители вопили без конца, готовые к началу кровавой схватки. Я стоял в центре октагона и улыбался, глядя на бегунов. Осмотрел каждого из них и вдруг увидел знакомое лицо. — Михей! — сказал я. — Какая встреча! — Привет, Рик! — выдавил молодой. — Вот мы и на финише, да? — Ага! «Ты помнишь, как закончился четвертый этап?» «Смутно!» – пожал плечами я. «Я тоже. Странно, да?» – крепко сжимая телескопическую дубинку, спросил Михей. «Все остальные этапы я помню хорошо, а здесь как будто во сне». «Заткнись!» – оборвал его я. «Я хорошо помню одно, как ты меня кинул и решил пойти с Салимом. А как я спас тебя от желтых, помнишь?» Воскликнул Михей, дав петуха. «Или как я первым добрался до пушек на квесте с безумцами?» «Помню», — кивнул я. «Ты вообще хорошо себя показал на этапе, поэтому мучить не буду. Сдохнешь быстро». «Сука!» — бросил Михей и встал в боевую позу. Других вариантов, кроме как драться, у него все равно не было. Я засунул в рот капу и приготовился. «Пять!» Механический голос начал отсчет, и зрители притихли. «Четыре, три, два, один». Повисла недолгая пауза, и во время нее напряжение было таким, что воздух стал тверже камня. «Старт!» Я двинулся вперед, бегун, вооруженный бейсбольной битой, с воплем кинулся навстречу. Я увернулся от размашистого удара и засадил такой мощный хук, что выбил парню челюсть. Он рухнул на спину, отправляясь в мгновенный нокаут. Толпа взорвалась восторженным воплем. Я подобрал биту и подкинул ее в руке. — Ну что вы встали, сучки? Устроим шоу!